для общества XVIII века. Эта война не была тотальна, не охватывала всей толщи народа, не меняла его привычной жизни. Австрийские войска могли терпеть одно поражение за другим, но вена дышала музыкой и весельем. Война шла далеко, и на ней умирали и люди, для которых военное дело являлось профессией. Поэтому война не считалась, как позже, несчастьем. Она была нужна солдату, который хотел трофеев, юному корнету, который жаждал славы, засидевшемуся в ротных капитану, ожидавшему нового чина. Генерал же примеривал к себе мундир фельдмаршала, и все хотели обогатиться. В условиях медленно развивающейся экономики, с преимущественно аграрным строем, только война давала возможность быстро ожить состояние, привести домой побольше богатства. Многие европейские дворянские состояния стали результатом удачных военных походов, а вовсе не следствием, приносящие ничтожные доходы эксплуатации крестьян, о которых так часто вспоминали советские историки. Трофеи и грабежи — вот истинная цель войны для профессионалов той эпохи по всей Европе. Для всех офицеров разных наций, составлявших некое европейское космополитическое сообщество, война была ремеслом и они уважали таких же, как они, профессионалов на другой стороне поля боя. Мог наступить день, когда вчерашние противники оказывались под одним знаменем. Только в те времена были, возможны вежливые поклоны командиров, сблизившихся ширенком. Они, подчас знакомые по прежней службе, вежливо уступали друг другу право первого залпа, благотружейной стрельбы толку тогда было мало. Только в те времена могли отпускать пленных офицеров под честное дворянское слово, что они не будут воевать за противника до конца войны. Пленным часто предлагалось пойти на службу к вчерашнему противнику, сменить знамя. После пленения саксонской армии в начале Семилетней войны целые ее роты включались в прусское войско, и пленные солдаты даже не успевали сменить свои красные мундиры на прусские и зеленые. Это особенно характерно для офицеров-немцев. Они добровольно шли на службу короля, который стал настоящим кумиром для Германии. Не было зверского ожесточения к неприятелю и среди солдат. Пограбить противника каждый был рад но ведь это были трофеи, потом наступало умиротворение. Петр Панин писал брату Никите о победном для русских пальцахском сражении 1759 года, что раненых пруссаков наши своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели и снабжали. Пастор Теги воспроизводит обычную для тех времен сценку. Передо мною шел, опираясь на костыль, высокий прусский гренадер с прострельной ногою. Он нес подмышку и большой хлеб, и ел его с аппетитом. Один из русских пленных, солдат, с завистью поглядел на него и, прищелкивая языком, произнес, как умел по-немецки, «Братец-прусак, мне очень есть хочется». Гренадер важно остановился Достал из кармана ножик, отрезал русскому половину хлеба и с достоинством сказал «Ты, может быть, такой же молодец, как и я». Из леса выходили голодные русские солдаты и сдавались в плен, где их кормили. Но я забежал вперед. Сцена, описанная Теги, произошла уже после окончания битвы при Цорндорфе. Мы же вернемся к ее началу. Итак, битва начала с обстрелом прусской артиллерии правого фланга русских, а затем прусская пехота перешла в наступление. Атака пруссаками русских позиций была проведена в соответствии с принципами так называемого «косого» боевого порядка, блестяще испытанного Фридрихом против австрийцев при Лейтене. Суть его стояла в том, чтобы не вести наступление лоб в лоб всеми силами, а, сосредоточив на одном из своих крыльев превосходящие силы, ударить противника по одному из его флангов и достичь там перевеса. Фридрих не открыл при этом Америки. Как писал Дальбрюк, сама идея была проста и очень стара, трудно было осуществить ее. Ибо сделать одно крыло сильнее другого — дело простое, но когда противник это заметит он сделает то же самое, или с своей стороны атакует более слабые крыло наступающего. Действенность приобретает косой боевой порядок лишь тогда, когда удастся охватить своим наступательным крылом крыло противника. В этой ситуации и противник не будет стоять сложа руки, он начнет разворачиваться поперек захода войск противника в свой фланг, поэтому наступающему